имеются. И оставить в сильном подозрении. В чем подозревали его, в сумасшествии или похищении денег, о том не упомянуто в решении. Стряпчий называл это лазейкою. Глава четвертая. Перебор родни. Освободителя Сергея Свистушкина, лекарь, антикварий и стряпчий, собрались для совета, к которому из родственникам должен он отправиться и в какие войти с родными сношения. Все те, о которых говорил Сергей Свистушкин, как о живых, давно уже покоились на лоне Авраама. И так надлежало иметь дело с их потомками, которых вовсе не знал Сергей Свистушкин. Антикварий сидел за столом, с адрес-календарем, с со справками, а доктор с сигарой во рту. И все они, выпив по стакану вина, которую бывший стольник называл «романиейю», открыли заседание. Антикварий. Платон Осипович Свистушкин, Крикс, комиссариатский чиновник. Что вы скажете о нем, господа? — Сергей Свистушкин. — Ах, батюшки, боюсь. Это, верно, не из нашего рода, а из немцев. Да я не выговорю его прозвание — крыс, кос, лекарь. Этот человек мне не нравится. Я был однажды в тех странах, где он закупал вещи для казны. А если он также будет соблюдать выгоды Сергея Сергеевича, как казенные то бочонок скоро превратится в наперсток. Нет ли другого антикварии? Павел Петрович Свистушкин, обер Фельвартер. Сергей Свистушкин. Опять немец. Не знал я, что в Немеччине у меня столько родни. Видно, бабы наши перебесились, да все вышли за немцев. Бог с ними. Поищи-ка между русскими». Собеседники улыбнулись, а Стряпчий сказал. «Этот обер Фельвартер был добрый человек, но уже два года как он умер». Антиквария перебирая адрес-календарь. «Оттого ты вписан в адрес-календарь, потому что в нем именно не помещают живущих. В два или три года после определения в службу». А на несколько лет оставляет умерших. Ну вот, порядочный человек, Иван Иванович Свистушкин, Унтер Шталмейстер. Сергей Свистушкин. Да, твижусь ты со своими немцами. Не хочу, решительно не хочу. Стряпчи. И я, также. Иван Иванович, сколько мне известно, нуждается всегда в деньгах проживая 30 лет сряду, более нежели сколько позволяет ему доходы. Червончики могли бы ускакать в галоп из бачонка под руководством господина Онтер Но зачем стало дело? Я предлагаю Кузьму Петровича Свистушкина, обер-прокурора чиновника степенного, порядочного Сергей Свистушкин, опять немец Вы правы, ребята. Сговорились, что ли, свести меня с ума? Не хочу, да и только. Антиквари. Кузьма Петрович поехал к водам в чужие края. Сергей Свистушкин. Видишь, какого басурмана хотели навязать мне? Клип, он был русский, то покинул бы святую Русь, чтоб идти в чужую землю за водою. Куда же бы он залетел за хлебом? Хорош, гусь. Собеседники рассмеялись, и антикварий сказал. «Знаете ли что, господа, пошлем Сергея Сергеевича к Никандру Семеновичу Свистушкину. Он поэт и притом разгульная головушка. Если ему и перепадет червончик-другой, то право не жаль, стряпчи. Дельно. Но когда поэт будет управлять делами, то, вероятно, без нас не обойдется, а мы из дружбы к Сергею Сергеевичу будем наблюдать за порядком.